Эпизод пятый. Старатель. К моему возвращению лагерь был уже собран. Похвалил Клеону за хорошо организованную работу. По-моему, она покраснела. Сначала идем спокойно. а приближении к поучему кордону я предупрежу. Здесь полоса их расселения уже, чем на юге, всего метров пятьсот. Через нее пойдете за мной, след вслед. Следите за кустами по дороге. Если увидите на них паутину, ни в коем случае не подходите ближе, чем на 2 метра и ничего туда не кидайте. Понятно? Все так просто? Задал вопрос один из студентов. Почему же тогда через кордон почти никто не может пройти? Во-первых, не так уж это и просто, сами увидите. А во-вторых, так будет только в ближайшие три часа. Так что давайте поторапливайтесь. И еще. Я решил подпустить тумана. Когда подойдем, я не просто пойду первым, я еще и добытого у понесу в руках. Нет, это вся молодежь такая, или мне с нашими молодыми магами особенно повезло. Нашли старшего, который тут все знает и несет за всех ответственность. Успокоились, и теперь прут по пустыне, как группа детского сада на прогулке или на экскурсии. Галдят, головами вертят, от встречных кустиков норовят веточку или листик на память оторвать. Но везет. Никто кусачий из кустов не выскочил, ни один из экскурсантов не поцарапался. Правда, надо признать, что в прибрежной части этой пустыни растительности оказалось совсем мало. С одной стороны, хорошо. У моих подопечных было меньше возможностей напороться на неприятности. Но и ничего ценного нам не попалось, что уже не так хорошо. Да, если кто-то не понял, шли аристократы почти налегке, в в впряглись матросы, но последние хотя бы команды слушали. Перед получим полем я к ним обратился еще раз. Шутки закончились, заявил я, и если кто-то нарушит дисциплину и чем-нибудь у лемзуров потревожит, не только сам погибнет но и погубит всех остальных. Так что переходить будете группами по 5 человек и одной рикше. Следуйте строго за мной. Внимательно слушайте мои команды и держитесь на максимально возможном расстоянии от кустов с паутиной. Рты на замке. Все поняли? Тогда первой пятеркой пойдут. В результате пришлось не переходить паучий кордон пять раз туда и 4 обратно. Больше пяти километров оттопал, так как по прямой не пёр, а вилял между кустами с паутиной. На обратном пути выборочно подновлял заклинание здорового сна. Устал страшно, не от того, что много прошел, а от напряжения, так что отвелся всех от кордуна немного в сторону и объявил привал, чтобы отдохнуть и поесть. Порадовался, что в команде много магов. «Не надо местную растительность сжечь. Можно жар для приготовления пищи магии поддерживать. В результате нормальная еда получится, а не та вонючая дрянь, которой я в прошлый раз питался». Сглазил. Один из лицких студентов пошел таки пауков поближе посмотреть, а я не заметил. Граф Зельтанини. В результате пришлось еще одну могилу рыть. Еще повезло что он только одного паука сагрел. Тот его тело до гнезда тащить не смог. Так что я хотя бы останки для похорон отбил и вызвал кучу вопросов Чем я этого Улимзура шуганул? Про панику говорить, естественно, не стал. Сказал, что эмоции чувствую людей хуже, а пауку, как выяснилось, хорошо, и даже передать им нужные эмоции могу. Потому нас и пропустили. Объяснить не могу, как это делаю, не знаю. Вообще об этом говорить не хочу. Это у меня врожденное. Чувствую, дал я им тему для обсуждений. Вечером ко мне подсела Клиона. Темнишь ты что-то, братик, сказала она. И что, не стал отрицать я. По-твоему, я должен всем во всех подробностях все о себе рассказывать? И всем, что знаю и умею делиться? Ты прямо как ректор Артуре. Тот тоже деньги с меня за обучение содрал, а потом почему-то решил, что я всем семейным заклинаниям должен его за бесплатно учить. Так ты эмоции правда умеешь читать? Не стала развивать тему принцесса, а продолжила допрос. В мягкой форме, но настойчиво. Ты, между прочим, тоже людей неплохо читаешь. И не шумишь об этом на каждом углу. Вот я не стал бы говорить, если бы этот Зальтынини не к ночи будь помянут, к паукам не полез. Теперь вот думаю, не захотят ли меня прирезать по-тихому, когда из пустыни выберемся, на всякий случай. Так ты же по эмоциям это определишь, что резать собрались. Только на это и надеюсь. Что еще спросить хочешь, дознавательница? Только садись поближе. Я сгробастал девушку в охапку и пересадил к себе на колени а заодно и потискал. Хей, прекрати! Откуда в тебе столько силы? Прекрати, я сказала! Выросла я уже из таких игр!» От расстройства я ее даже выпустил. Выросла она, как же! По-моему, так очень даже вошла в азарт. Но хотя бы убежала вместе с расспросами. Дальнейшее путешествие по пустыне шло штатным. Как я уже сказал, Большое количество магов позволяло нам существовать относительно комфортно. Ни с водой, ни с приготовлением пищи проблем не было. Укреплением пути в сложных местах тоже занимались дежурные магистры. Кстати, действие сока продолжалось 5 дней, после чего я потратил изрядное количество маны на конденсацию воды и, наконец, с удовольствием помылся а то ходил, как те пираты, грязным и в разводах. Шатер ради этого решил не мочить, отошел немного в сторону за кусты и попросил не подглядывать. В результате подглядывали, по-моему, все. Девушки с особым интересом. Ну и шут с ними. В общем, это тело у меня весьма неплохо развито, стесняться нечего. Мужское достоинство, тоже достойного размера, Но чего ловят кайф эксбиционисты, я не понимаю. От посторонних взглядов как-то неуютно, особенно когда чувствуешь их, как я. Потом уже соком не натирался. Желающих и без меня хватало, а я качал каналы и резерв, как и собирался. Упражнения на концентрацию тоже не забывал. В общем, проводил время с пользой. Моему примеру последовали другие. Так что в свободное время медитирующих в лагере было больше, чем бодрствующих. У них, кстати, тоже наметились успехи в прокачке, хоть и не такие, как у меня. Это заметили и стали завидовать. Но информацией о своих заклинаниях я делиться не стал. С какой стать? Это сейчас мы вместе, а закончим поход, снова чужими станем. Обитатели пустыни нам попадались, но не слишком часто, но попадались. Магия на них почти не действовала, но добыванию трофеев мечами я не препятствовал. Так на повозке появились несколько скалопендр, пара чего-то вроде богомолов, несколько каких-то жуков, все очень крупные под стать паучкам. За ящерицами так и вовсе погоню устроили, и я разрешил. Помнил, что пакостники но не особо опасные. А вот трехметровую змею сам прибил ментальным ударом, хотя сделал вид, что мечом. Ни черепах, ни муравьев, к счастью, не попалось. Как не попалось ничего из нужных нам растений. Хотя гербари мы собирали достаточно старательно для последующего изучения спокойной обстановки. Направление движения я выбрал не прямо через пустыню, а под углом градусов в 45 от берега, чтобы не просто пустыню пересечь, а выйти из нее со стороны океанского побережья, там, где расположены северные княжества Гавел-Олеп-Калмар. Приблизительно, конечно, может и каким-то местным чукчам вынесет, но лучше бы в княжество. Там, я надеюсь, сможем найти корабль, который направляется во внутреннее море. В крайнем случае, купим судно. Но все это только после того, как с плодами пустыни и этим предположительно каслом разберемся. Дни шли за днями, и океанское побережье постепенно приближалось. Сколько до него оставалось, сказать можно было только приблизительно. Но граница пустыни с очередным паучим кордоном, по моим прикидкам, должна была показаться в ближайшие несколько дней. Вот только интересующие нас растения мы так и не встретили. Зато встретили дорогу. То есть не совсем дорогу, просто следы от проехавших колес. Но видно было, что колеса здесь ездили неоднократно. По одному и тому же маршруту. В одну сторону следы шли к океану, в другую... Тут все были едины во мнении. Вели следы к чему-то ценному, скорее всего, к тому, что мы ищем, так что повернули без колебаний, но шли с осторожностью. Лично я через каждый километр раскидывал поиск разума, другие тоже активно пользовались поиском жизни. В результате приближения небольшого каравана мы засекли заблаговременно, и, спрятавшись в ложбинке. Все дружно натерлись соком, включая девушек-магинь. Они это, правда, делали с другой стороны рикш, и мы не смотрели. Почти честно. Но вообще-то ничего так у них фигурки, особенно у Клеоны. Остальные девушки все-таки еще слишком молодые. Ну да это сейчас не главное. Боя как такового не было. Какой может быть бой, если в караване 12 немагов, Волокли четыре телеги в сопровождении одного бакалавра. Он в нас с плодом пустыни запустил, после чего магистры ему показательную порку устроили, даже без моего участия. Всех бурлаков повязали. Потом весьма жестко провели дознание. Даже не ожидал. Совсем молодые люди, аристократы, а опыт или хотя бы знания по полевому допросу с пытками, если надо, имелся у всех включая девушек. И Я, кстати, порывшись в памяти бряна вспомнил, что его отец тоже учил подобному, видимо, обязательная составляющая воспитания молодого дворянина. Но применить эти знания мне было бы тяжелее, чем моим спутникам. К счастью, от меня этого и не требовалось. Я вроде как начальником тот стал, мое дело указания давать и контроль осуществлять. Так что распределил пленных между парами из магов или мага и матроса, а потом собрал всех вместе, чтобы сверить результаты. Вот что выяснилось. Примерно в двух днях пути отсюда находилась небольшая база-склад, рядом с районом, где растут плоды пустыни. Они, кстати, оказались чем-то вроде грибов дымовиков. И если в одном месте бросить несколько грибов, есть шанс, что через несколько лет эти плоды пустыни там начнут расти. Но только они далеко не во всех местах приживались. Собственно, вот это конкретное место и было единственным известным нашим пленным. Далее. Еще в трех днях пути отсюда стояла еще одна база-склад. Уже для кактусов, которые росли в округе и которые точно оказались каслами, так как на сей раз в телегах помимо зелени Было и несколько корней накопителей маны. Добычу и транспортировку вели местные старатели, набирая бригады примерно такого состава, какую мы перехватили. Туда тащили телеги с припасами, обратно с добычей. Одна телега и четвертая часть людей оставались на первой базе, остальные шли за каслом. В промежутках между работой бригад базы стояли пустыми. Других стрателей здесь не имелось, пауки не пропускали. А у этих, оказывается, под паучьим кордоном был подземный ход проры, больше полукилометра длиной. В принципе, очевидное решение, если за дело браться всерьез. Прорубить ход в каменистом грунте, конечно, большая работа, но при наличии сильных магов, реальная. В общем, решили на этот ход посмотреть. Вести нас к нему пленные очень не хотели. Идиоты. Как будто мы их не по следам телег нашли. Видимо, ради сохранения самоуважения. Понимали, что мы их все равно живыми не отпустим. Мы и не отпустили. Единственным неудобством стало то, что в телеге пришлось впрягаться самим. Места сбора добычи решили не посещать. Приблизительное местоположение понятно, А набрали старателей и так немало. Как теперь это в свои королевство доставить? Тащить захваченный груз через подземный ход слишком самонадеянно. Ясно, что эти старатели работают под контролем властей или хотя бы очень сильной организации. Так что ограбившие по другую сторону туннеля автоматически объявляются вне закона. Придется паучье поселение где-нибудь в другом месте пересекать. Желательно тайно. Но оставлять местным такой налаженный канал добычи стратегических военных материалов не хотелось. И была у меня идея, как им воспрепятствовать. Вот для этого и надо было посмотреть на подземный ход. Конечной точки маршрута вышли только на следующий день. Небольшое неказистое здание, вроде сарая с дверью, и прямоугольными отверстиями в стенах, окнами без стекол, на все четыре стороны. Задняя стена шагах в 30 от ближайшего куста с паутиной, передняя с дверью шагах в 50. Наличие жизни внутри отметил еще издалека. Двое охранников или наблюдателей, короче, часовых, которых надо бы снять. Нас, наверное, тоже заметили, трудно не заметить, когда рельеф местности нигде не позволяет спрятаться. Но паники вроде не подняли. Издалека видно, что телеги едут и люди идут. Но количество людей, видимо, не сосчитали. Своих ждали. В ближайшей ложбинке я оставил большую часть отряда, а в телеге заставил впрячься наиболее сильных магистров. Мужчин, естественно. Клеона, одна из сильнейших магов. Но старателей в платьях не было. Сам тоже прячь. Шагов за стом мы остановились и собрались кучкой между телег. Вроде заминка у нас какая-то случилась. А сами круг организовали, со мной в качестве ведущего. Ни разу в таком не участвовал, но энергоканалы у меня из всей компании наиболее развиты. На самом деле ничего сложного, только поток маны можно в разы сильнее направить и заклинания на большем расстоянии сформировать чем если бы дел это один. Вот я и врезал со всех сил по сараю уничтожением жизни. Нет, не архимаги там были, и амулеты защиты не слишком хорошие. В общем, ауры у них погасли буквально мгновенно, как будто свет выключили, а вот пауков не задел, то есть все аккуратно сделал, как и хотел. Только волнений на кордоне сейчас не хватало. К нементальным заклинаниям у обитателей пустыни почти полный иммунитет, так что скорее всего никого бы я не убил, а вот растревожил бы точно. Мозги у пауков паучьи, но когда их атакуют, заметят и отреагируют обязательно. Внутри сарая было пусто, не считая двух трупов. И в полу земляном, то есть каменистом, вниз уходил ход под углом не меньше 30 градусов. И как эти старатели по такой крутизне телеги волокут? Вниз еще ладно, но ведь наверх-то уже надо. Проверять не станем. Дальше с руганью пришлось гнать караван вдоль паучьего кордона и руководствуясь картами, которые хорошо запомнил параллельно берегу океана в сторону проливов, во внутреннее море. Поселения по океаническому побережью тянутся почти до самых проливов, а выходить недалеко от туннеля слишком опасно. Скорее всего, он прорыт в княжестве Олеп. Стало быть, нам лучше выйти в княжество Гавел. Надеюсь, там подземные ходы не прорыты. Уходить магистрам не хотелось не потому, что у них имелись альтернативные предложения. Нет. Им было очень любопытно, что я тут собрался делать. И поучаствовать хотелось, если получится. Поучаствовать не получилось. Я был непреклонен. Но далеко они тоже не отошли. Остановились в пределах видимости. Ждали и смотрели. Острое зрение не только я умею накладывать. Ладно, пусть смотрят. Все равно спалился я и так уже очень сильно. Так что еще одна демонстрация ничего не изменит. Я осмотрел ближайшие окрестности вокруг сарая. В принципе, такие же редкие кусты, что и в паучьем поселении. С помощью проникающих огнешаров вырыл под десятком из них норки, такие, чтобы паук смог протиснуться, и пошел уговаривать пауков в них переселиться. Собственно, разговор у меня был короткий. Отошел в сторону метров на сто, подманил одного паука, банально кинул камешек и успокоил его параличом. Аккуратно отнес под ближайший к выходу из сарая куст. Там и оставил. Повторил операцию со следующим пауком, потом с третьим. А вот когда пошел за седьмым, мне помешали. В сарай раздались громкие голоса, дверь открылась и оттуда вышел сухонький старичок. Очень сердитый. Все бы ничего, да вот аура у него сияла, как у сильного архимага. И я поднял руки кверху и пошел к нему, улыбаясь самой идиотской улыбкой, какую смог нацепить на лицо. А сам отчаянно тянулся к паукам, развеивая на них парович. Дотянуться до самого архимага сколько-нибудь опасным ментальным ударом Мне с такого расстояния было не под силу. Плюс, все-таки имелся шанс, что на нем висит какой-нибудь универсальный щит, защищающий в том числе и от ментальных атак. Параментос знал о таких. Могли и другие узнать. Тут меня буквально впечатало в землю. Кажется, это называется воздушный молот. А что? По ощущениям очень похоже. Амулет защиты смягчил удар, но на ногах я не устоял. Похоже, меня спасла только собственная беззащитность, а архимаг бил, чтобы напугать. «Что здесь произошло? И кто ты такой?» Прогремел голос усиленной магии. «У тебя пять секунд на ответ!» Зря он так. Такой старенький, благообразный и такой позер. Вон как взгляд о меня прожигает, а тут не на меня, под ноги смотреть надо. Пять секунд очень мало для осмысленного ответа, но вполне достаточно, чтобы подойти ближайшему паучку. После снятия паралича они очень сердиты им, а тут кто-то орёт диким голосом. В общем, посмотрел этот архимаг вниз только тогда, когда уже было поздно и его крик перешел в визг. «Недолгий. Я -то у этих улемзуров почти мгновенного действия. Теперь я точно это знаю». А потом подбежали и остальные принесенные мной паучки. Немного поругались между собой, но без члена вредительства. И вдруг довольно дружно потащили тело старичка внутрь сарая. «Дверь-то он так и не закрыл». Не ожидал, что они такие сильные и могут кооперироваться, когда это необходимо. Изнутри донеслось еще несколько воплей, и все стихло. А потом от паучьего кордона сюда направилось еще несколько пауков. Вполне по-деловому. И явно что-то почуяли. Обходить сарай не стали, в окно полезли. В общем, получилось не так, как я рассчитывал, но чувства этих пауков из таких жирных охотничьих угодий скоро не выгонишь. Проверять не буду.